С волнением она вошла в сопровождение Эвденаль в этот странный яйцевидный зал с выгнутым параболическим потолком и поверхностью эллиптических рядов сидений. По залу разливался розовато-фиолетовый свет, точно в самом деле собранный из другой звезды. Все линии стен, потолка, сидений сходились в конце огромного зала, казавшимся их естественным средоточием. Там на возвышении находились демонстрационные экраны, трибуна и сиденья для руководителей заседания членов Совета. Золотисто-матовые панели стен пересекал ряд рельефных карт. По правой стороне шли карты планет Солнечной системы, по левой — планет ближайших звезд, изученных экспедициями Совета. Второй ряд под голубым обрезом потолка занимали начерченные лучащимися красками схемы населенных звездных систем, полученные от соседей по Великому кольцу.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 написанный под Юпитером призыв быть чутким к явлениям природы. Смотрите, как повсюду окружают нас непонятные факты, как лезут в глаза, кричат в уши, но мы не видим и не слышим, какие большие открытия таятся в их смутных очертаниях. В другом месте была еще одна надпись. Нельзя просто поднять завесу неизвестного. Только после упорного труда, отходов, боковых уклонений Мы начинаем ловить истинный смысл, и новые необъятные перспективы раскрываются перед нами. Не избегайте никогда того, что кажется сначала бесполезным и необъяснимым». Движение на трибуне, и в зале померк свет. Спокойный, сильный голос секретаря совета дрогнул от волнения. «Вы увидите то, что еще недавно казалось абсолютно невозможным». Снимок нашей галактики со стороны Более 150 тысячелетий Полторы галактические минуты тому назад Жители планетной системы Чара пропустила ряд ничего не говоривших ей цифр В созвездии Центавра Обратились к обитателям Большого Магелланового облака Единственно близкой к нам вне галактической системы звезд О которой известно, что там есть мыслящие миры Способные сноситься по кольцу с нашей галактикой Мы еще не можем определить точное местонахождение этой Магеллонийской планетной системы, но тоже приняли их передачу «Снимок нашей галактики». Вот он.